и правильно порешили, а сейчас цацкаются. «Раньше лучше было!» — прокричал утверждающий Костенко. «А как же? Куда как? Порядок был!» «А пенсию раньше какую вам платили?» Старуха заливистра смеялась. «Так я тогда работала, когда раньше-то было? Пенсии, понятно, но они лучше. Плохо то, что страха нет». «Вот по прежним-то хорошим временам мы сейчас тебя и повезем на допрос», — сказал Жуков. — Будешь доказывать, что картежников фидалов все подробности нам отдашь, а то заложенные показания привлечем. — А ты меня чего пугаешь? — еще тише спросила старуха. — Я свои права знаю. Зараз тебя погон ему за такое отношение к трудящей. Ишь! — Ладно, матушка, — остановила ее Костенко, — к по делу. Вы что, подкрались к окошку? — «К какому еще окошку я подкралась? — К тому, за которым бандюки в карты играли. — А, нет, не кралась я. Мим проходила, но и услыхала, как они собачились. «А чего не поделили?» — спросил Костенко. «Чего собачились?» «Козыри называли». «Врет стерва», — тихо сказал Жуков. «Козыри блатные шепотом называют, а она вовсе глухая». «Какие они из себя?» «Морды — одно слово», — ответила старуха. «Блондины, брюнеты, бритые», — уточнил Костенко. «Всякие», — ответила бабка. «Я же написала, чего больше-то с меня хотите?» «Или, может, запретите трудящему человеку властям писать?» «Пишите, матушка, пишите», — сказал Костенко. «Только в один прекрасный день, когда вы письмо на почту понесете, настоящий жулик к вам в комнату влезет и сберкнижку утащит». «Чего?» «Это как же?» «А также, прокричал Жуков. «Мы же проверяем твои сигналы, старые. Значит, милиционер будет вокруг того дома ходить, где ты бандюков видала?» а твой безнадзорным окажется». Потанова хотела было сказать что-то, но потом вздохнула. «Пугайте меня чего-то, поутойте!» «Бабушка», — сказал Костенко, поднимаясь, «вас не пугают, вам дают совет. Вместо того, чтобы писать, вы лучше приглашайте к себе участкового и ему все новости сообщайте устно». «Как?» «Словами говори», — прокричал Жуков. «Только писем не пиши. Начальник тебе добро советует». Ночью Костенко переселился в отель. Уехал Кобзон, освободился Люкс. Однако поспать ему снова не удалось. Только-только прилег, как постучал Жуков. «Что, майор?» — спросил Костенко, не открывая еще глаз. «Нашел супостата?» «Вы мне сначала завизируете приказ», — ответил тот. «На премию эксперту». Сложил отпечатки в таблицу. «Пока еще нет, но вроде бы получается». «Когда получится, тогда бы и будил». «Мы с Спиридона нашли». Торжествующе сказал Жуков. «Жив, сукин сын!» «Ну!» Костенко потянулся сладко. «Значит, версия наша летит к чертям? Еще к каким? Загибалова освободили? Да, пьет уже дома. Как же вы Дерябина-то выловили? Случай! Я телефонограммы во все отделы отправил, а там, в Сальгинке, дежурил охотник-сержант. Так он с Дерябиным неделю как назад с песцами вернулся».